прежде. Раньше его паузы были выверенными, почти техническими. Он давал мне время, чтобы переварить или подбирал слова, как хороший актер. Сейчас это было иное. Это была его пауза, его воспоминания, его внутренний момент. Он не прерывался ради меня. Он нырнул в себя. И в этот миг я понял. Мы играем. Все это время. Игра. Не битва, не дружба, не диалог. Покер. Он бросал карты, Я смотрел на реакцию. Он щурился, я вычислял блеф. Я врал, он знал. Он лгал, я догадывался. Мы оба знали, что это поединок умов, и сейчас я впервые в жизни признал. Передо мной игрок моего уровня. Человек, который мыслит так же точно, так же глубоко и, возможно, так же одиноко. Он заговорил. Голос изменился. Не просто стал тише, стал другим. В нем исчезла привычная маска. Он решил говорить прямо. Или решил, что я достоин знать. А может, это была его новая ставка. Игра продолжается. Была вспышка эха. Катастрофа. Много лет назад. Тогда изменилось все. Не сразу. Но необратимо. С тех пор наш мир стал другим. Точнее, бросил я между делом. Слово вылетело почти как фраза между ходами. Но прозвучало иначе, не как вопрос, как команда. Я хотел просто уточнить, поддеть, взять паузу. Но из меня заговорили двое. Барон, воспитанный приказывать, и я, привыкший давить точностью. Интонация сработала на автомате. Слово стало распоряжением и сработало лучше, чем я рассчитывал. Он выпрямился, как на плацу. Резко, четко, без задержки. 5 мая, после полудня, 13.33. Он сам понял, что подчинился. Усмехнулся уголком губ. В глазах мелькнуло легкое удивление и, возможно, уважение. Он признал приказ. Признал того, кто его отдал. Я почувствовал, как в теле что-то щелкнуло. Барон внутри подтвердил. Вот так и надо. И я не стал спорить. Ты знал точное время? Спросил я уже спокойным голосом, без нажима, но внимательно. Проверка. Если он врет, значит лжет и в остальном. Если нет, тогда мне придется пересматривать все, что я знал об этом мире. Он не отвел взгляда. Ответил спокойно, ровно. Я жил тогда. Молчание. Я вновь уставился на этот чертов светильник на столе. Он бесил меня, как и раньше. Спокойно, своими линиями эха. Я не хотел ни о чем думать. Это пиздец. Мужику 1625 лет. «А выглядит он лучше, чем я в свои 25 в прошлом мире!» «Да, блять, куда я попал?» Глава 6 «Я там был» Фраза прозвучала спокойно, но расколола воздух, как удар по стеклу Я медленно поднялся с кровати Движения были точными, выверенными Исчезла начальная неуклюжесть, что сопровождала первые минуты после пробуждения Симбиоз разума и тела входил в финальную фазу Примерно 80%. Именно так я бы оценил текущую синхронизацию. Выучка прежнего владельца тела проступала в каждом шаге. Правильный разворот, перенесение веса, осанка. А под этой оболочкой – боевые паттерны. Напряжение в мышцах, готовность к импульсу. Это тело было обучено действовать. Убивать, если потребуется. Я сел в кресло у стола. Яков не пошевелился. Он знал, вопроса не будет. Но и сам не спешил говорить. Что ты можешь мне рассказать? Все же нарушил тишину я. Он сразу понял. Откровений не жду. Но и формальных ответов не приму. Он собирался сказать ровно столько, сколько позволено. Ничего лишнего. Станислав Аркадьевич, начал Яков. Голос был ровным, почти лишенным эмоций. Сейчас вас знают именно так. Официально. Но мы оба понимаем, что это имя временное. «Настоящее имя — Аристарх. Просто пока еще рано называть его вслух. Я бы с удовольствием рассказал больше. Что именно произошло? Почему? Как?» Он на миг опустил взгляд. «Но, к сожалению, не могу. Не потому, что мне запретили, а потому, что так устроен мир». «Так устроен мир?» — повторил я, чуть приподняв бровь. «Да, струны эха пронизывают все» пространство, время, нас самих. Иногда они ограничивают не только действия, но и слова. Вы уже сталкивались с этим. Помните письмо? Это не просто защита. Это структура, ограничение, вшитая в саму ткань реальности. Он сделал едва заметный жест рукой, почти неуловимый. Возможно, он активировал что-то. Но я не почувствовал ни всплеска, ни вибрации. Я по-прежнему не видел его эхо. Не видел струн. Он был единственным, кто оставался невидимым. Серое пятно на фоне мерцающего мира. Хорошо, я кивнул. Тогда скажи, что можешь. Даже если это учебник, ты подаешь лучше. Начнем сначала, сказал Яков. С того, каким был мир до вспышки эха. История короткая, но объясняет многое. Тогда уже были сигналы, намеки, аномалии. Но никто не обращал внимания. А потом. «Стало поздно. То есть мир и до вспышки отличался от моего?» — нахмурился я. «Это идет вразрез с тем, что я уже знаю. География почти идентична, история схожа, культура близка. Разница в политической карте, но она, скорее всего, изменилась уже после. Вспышка, новые силы, перераспределение власти — логично. Единственное исключение — материк в Тихом океане» эхо, но это все равно не объясняет радикальных различий. Не в этом суть. Яков заговорил спокойно. Вы правы. Наши миры могли бы быть почти одинаковыми, но если у вас не было вспышки, значит, не было и разломов, а у нас они были всегда. Мы знали о них, хотя и не понимали, что это. Они выглядели как трещины, расщелины, иногда как дупло в дереве, как расколы в земле, в скале. Когда мы пытались пробраться в них, ничего не выходило. Они были закрыты. В них ничего не могло войти и ничего не могло выйти. Даже попытки копать рядом с ними оказывались невозможными. Земля становилась твердой, как камень, словно сам мир охранял эти места. Пробовали разные – кирки, лопаты. Яков слегка усмехнулся, будто вспомнил что-то личное. Если такая аномалия была в дереве, его невозможно было срубить. Скалу пробить. Я видел, как один упрямец три дня долбил ствол. В итоге сломал топор, а дерево осталось как новое. Радиус около километра вокруг разлома ощущался чужим. В нем вибрировала тишина. Тогда магии не было, но уже тогда находили странные предметы. Неразумные, но мощные. Позже их назвали артефактами древних. Никто не знает, откуда они брались. Но одно было точно. Такие артефакты всегда оказывались у власти имущих. То есть, разломы существовали задолго до появления эха, уточнил я, а про себя отметил. Яков оговорился, может быть специально, а значит, ему больше, чем 1625 лет. Он кивнул. Да, задолго. Настолько, что никто уже не помнит, когда они появились. Они всегда были частью мира. Их считали проклятием, вратами, мифом. Но это не главное. Главное, в момент вспышки эха разломы открылись. Из них вышли монстры. С этого все началось. Я зафиксировал, разломы это не просто географическая особенность. Это механизм или источник, или спусковой крючок. Значит, вместе с монстрами пришло эхо, медленно проговорил я. Магия, сила. Получается, эхо не было частью этого мира, оно вторглось, увидело, что здесь уже есть жизнь, люди, животные, экосистемы, и дало людям возможность выжить, словно компенсировало ущерб, который само же вызвало, словно не хотело уничтожения, оно впустило монстров и дало оружие, чтобы бороться, для баланса. Яков чуть наклонил голову, словно услышал нечто новое дал себе пару секунд на обдумывание, прежде чем заговорить. Да, вы правы. Мы никогда не рассматривали это под таким углом. Обычно говорят, что эхо — дар или откровение. Но вы правы. Оно действительно дало людям силу, чтобы уравновесить то, что само же принесло в этот мир. Я бы не сказал это вслух при церковниках. Для них эхо — почти бог. Моноэхо. Воля, что одарила избранных. Но ваша версия — ближе к правде. Она честнее. Он на мгновение замолчал, будто решая, говорить дальше или нет. Эхо дало человечеству возможность выжить в новых обстоятельствах, тихо проговорил Яков. Кто-то стал магом, кто-то пошел по пути воина, а кто-то просто научился жить там, где раньше бы не смог, в суровом климате, на севере, в нестабильных зонах. Это не просто усилило людей. Оно адаптировало и их, и среду вокруг. Все менялось параллельно, эволюция пошла в обе стороны. Сейчас, по сути, людей можно условно разделить на три категории, сказал Яков. Те, кто не развивают эхо, простолюдины, уточнил я. Не обязательно, покачал он головой. Есть и те, кто просто не хочет этим заниматься. Даже среди аристократов, да, чаще всего это простые семьи, но встречаются и исключения. Ваш род, например, 600 лет, ни одного мага. Только путь силы, только воины. Вторая категория – силовики, продолжил он. Те, кто пошел по пути тела, выносливости, физического превосходства, это называют путем силы. Но эхо у них тоже есть, просто другое. А третья – маги, самые сильные, самые опасные. У них свои ранги, специализации, сложная иерархия. Но к этому мы еще вернемся. Яков говорил спокойно, без нажима, но в голосе ощущалась четкая фиксация факта. В голове всплыло воспоминание, и я решил сразу поделиться им. В голове всплыл кадр, полевые учения. Я держал автомат, обычный, глухой выстрел, запах Гарри, и рядом машина дизельная с тяжелым выхлопом. Это же называется огнестрел? У вас это также называется? Яков чуть приподнял бровь, кивнул. Да, огнестрельное оружие у нас в ходу. Автомобили тоже. На дизеле, бензине или на эхо. Иногда все это смешано. В армии используют все. От автоматов до тяжелой бронетехники. Военные технологии у нас очень похожи. Огнестрел, транспорт, связи. Вероятно, близкие к тем, что вы помните. Разница в одном. У нас появился дополнительный ресурс. Элементы, работающие на нитях эхо. В ряде случаев они оказывались даже более энергоемкими, чем классическое топливо. Поэтому техника у нас развивалась в собственном направлении, с учетом новых условий, ресурсов и среды». «Понятно», — кивнул я. «А как насчет коммуникаций? Телефоны, интернет, связь? Может, у вас это иначе называется? Если что, уточню». Яков слегка усмехнулся. «Коммуникации у нас, вероятнее всего, такие же, как и у вас», — спокойно ответил он. Все, что вы назвали, мне знакомо. Телефон – это устройство для связи. Интернет – глобальная сеть, где можно найти информацию. Так что можно с уверенностью сказать, наши технологические ветки действительно очень похожи. Единственная разница – у нас есть эхо. Я заметил в его взгляде легкий огонек. Как у человека, который сейчас расскажет о чем-то, что ему по-настоящему интересно. А сейчас я расскажу вам еще одну вещь. После нее многое в нашем мире изменилось, включая политическую карту. Он чуть подался вперед. Из разломов выходят монстры. Казалось бы, бедствия. Но нет, они стали ресурсом. Их тела, их эхо дали нам возможности для роста, для развития. Как в маготехнике, так и в физиологии. С техникой понятно, перебил я. Запчасти, передающие волны эха, встраиваются в устройство. Эхо мигрирует в механизмы. Это логично. Но как это работает с людьми? Яков кивнул, будто бы только этого и ждал. Вот это и интересно. При убийстве монстра человек получает часть его силы. Не всю душу, но фрагмент. Обрывок. Эхо. Это остается внутри. Сливается с собственным потенциалом. Ага, как в компьютерных играх. Вырвалось у меня. Такие у вас есть? Есть. Пожал плечами Яков. Но не так популярны. Как я заметил по вашим глазам, наши миры здесь, вероятно, и не совпали. У нас индустрия развлечений развита, но немного в другом направлении. Музыка — да, есть. Фильмы — тоже. Я уверен, у вас было то же самое. Но слои населения и структура империи не дают этому по-настоящему развернуться. Он на миг замолчал, словно проверяя, уместно ли продолжать. Поймите, если в фильме появляется аристократ, он почти всегда будет играть главную роль. А если на главную роль претендуют 30 аристократов, кому ее отдавать? И как, например, аристократка должна целовать простолюдина? Пусть даже он великолепный актер. Видите, вопросов больше, чем ответов. Поэтому индустрия развлечений у нас ограничена. В основном музыка, книги, поэмы, стихи. Здесь проще. Хочешь читай, хочешь слушай. Или не читай и не слушай. Но кинематограф тоже есть. Надеюсь, я не ошибаюсь, у вас он тоже существовал. Похоже, наши ветки жизни пошли просто немного по-разному. Разница лишь в том, что у нас появилось эхо и магия, и они слегка изменили вектор развития. Он усмехнулся краем губ, но в этом было что-то странное. Словно он говорил от лица человека, знающего мой мир не понаслышке. Это пугало. Казалось, он понимал, что у нас есть, чего нет и где мы сходимся. Но я мог предположить другое. Он просто слушал внимательно, сложил все сказанное мной и сделал вывод. Логичный, рациональный и, похоже, близкий к истине. То же самое и с играми. Как простолюдин может соперничать с игрой аристократа? Это неравенство само по себе мешает развиваться видам развлечений, где важна командная работа и где простой человек может оказаться лучше. Есть у нас и игры, возможно, даже схожие с вами. А может, нет. Но основная ось развития у нас другая. Борьба с монстрами и социальная лестница. Главное в нашем мире – положение. Он чуть наклонил голову, будто вспоминая что-то. Компьютерные и видеоигры у нас считаются детским развлечением. Но у наших детей просто нет времени. Аристократический ребенок с раннего возраста обучается военному делу, магии, Готовится к поступлению в колледж или академию, в зависимости от возраста и активации эха. ребенок-простолюдина учится в обычной школе и имеет один шанс из тысячи занять нормальную должность. Поэтому он либо скатывается в криминал, либо цепляется за любую возможность. Времени на игры нет. Просто нет. Он перевел взгляд в окно, задержался на секунду и добавил. Вернемся к теме. Вы ведь помните Ванессу? Она пыталась усилить себя частью монстра. Первый раз неудачно, второй уже осознанно. Поэтому она так разозлилась, когда вы изменили ее руку. Я знаю, сколько времени она собирала деньги на эту операцию. То есть, нахмурился я, здесь можно буквально вплести в себя часть монстра. Теперь я понимаю, почему она так выглядела. Я думал, это с рождения. Или как последствия радиации от разломов. Ну, вы частично правы кивнул Яков. «Разлом тоже может вызывать мутацию. Но это редкость. Обычно страдают те, кто находится близко и слишком долго. Я уже говорил, километр вокруг разлома – зона, где любое человеческое вмешательство блокируется. Зона действия разлома – самая опасная область». «Значит, – уточнил я, – вокруг разлома давление эхо возрастает?» «И да, и нет. Вы правы, но с нюансами». Если помните, я упоминал, что монстры, выходя из разломов, могут изменять даже климат. Так вот, когда они начинают закрепляться на местности, зона разлома расширяется. Если мы не успеваем их выбить, территория становится их. И техника в этих зонах не работает, если в ней нет хотя бы крупицы эха. Именно. Но есть еще один момент. Если два разлома находятся рядом, они начнут расширяться в сторону друг друга. Хотят соединиться. И если это случается, их зоны сливаются. Радиус увеличивается в три раза. Ага, то есть если между ними было пять километров, после слияния получится пятнадцать. Все правильно поняли, мой господин, кивнул Яков. Звучит глупо, но стоит уточнить. Если монстров выбить с этих территорий, зона разлома действительно уменьшается. Я чуть прищурился. Ну вот теперь я понимаю, что с запчастями их можно буквально вживить. «Есть несколько способов», — ответил Яков. «Первый — ритуал синхронизации. Он может дать вам прибавку к силе вашего элемента или усилить одну из способностей, или дать новую. Подходит как для магов, так и для тех, кто идет по пути силы. Второй, — уточнил я, — хирургия. Это одновременно магия и медицина. Ее проводят маги, способные видеть струны и управлять ими. Они похожи на вас, но им нужно больше сил и времени». Это не боевые специалисты, и обучение у них занимает годы. Такие операции иногда проходят успешно и без побочных эффектов. Иногда. Чем выше ранг запчасти, тем выше шанс, что операция не пройдет или вызовет необратимую мутацию. Это справедливо и для ритуалов, и для хирургии. Есть и безопасные, бытовые усилители. Увеличение силы, чувствительности, ловкости. Но я понял, перебил я. Условный бонус плюс один к выносливости. Яков усмехнулся. Примерно. Есть и эстетические изменения. Пластика. Увеличивают грудь, губы, уши. Вживляют хвосты, кошачьи глаза. В империи нормально. В свете. Ересь. Любая мутация там считается проклятием. А откат возможен только для косметики. С боевыми модулями нет. Это считалось необратимым до сегодняшнего дня. Значит, я исключение? В каком-то смысле, да. Но вернемся к политике. В империи вы не единственный. Таких, как вы, 14. Почему 14? Первый — это император. Его эхо неизвестно, но у него есть эхо императора, которое дает 13 боевых сил. Объясню подробнее позже. Также есть 13 родов. Главы этих родов в момент вспышки эхо были рядом с императором и получили свои силы одновременно с ним. Такое эхо называют эхо рода. Так вот. Ваше эхо рода было утеряно 600 лет назад. Последний, кто им владел, умер тогда же. С тех пор ваш род не имел доступа к эхо. Все остальные 12 родов сохранили свои силы. У каждого уникальное эхо. Не настолько боевые, как у императора, но повторов этих эхо нет. То есть, получается, я один из 13? Именно так. Хотя есть нюансы. У других родов, помимо великих 13, тоже бывают редкие уникальные особенности. С каждым поколением эхо порождает все больше ответвлений. Если в начале вспышки их было около 30, то сейчас уже сотни, а может и тысячи. Я понял почему. Перемешивание крови. Люди рождаются, размножаются и силы смешиваются. Получаются гибриды. Верно, эволюция. Она касается не только тел, но и самого эха. И к слову, простолюдины тоже имеют магию. Не стоит недооценивать. А за пределами империи. Там тоже есть уникальные рода и силы, подобные этим. У каждой державы есть такие же уникальные люди, как и вы. Просто они держатся в секрете. Даже я не знаю всех сил двенадцати родов. Не потому что утаиваю. Потому что не все делятся. Многие рода хранят свои силы в тайне. То же касается и боевых даров, что дает император. Все засекречено. И тех, кто говорят лишнее, обычно не находят. Но, нахмурился я, Ты ведь сам сказал, что наш род слабый. Как такое может быть, если мы входим в число 13 родов? Все очень просто, — ответил Яков. Сейчас, если вы заглянете в любой учебник или историческую хронику, там упоминается двенадцать родов, не тринадцать. Ваш род был вычеркнут из истории 600 лет назад, в тот момент, когда император сменился. Поэтому ты и сказал, что я Станислав Аркадьевич Мечев, а не Аристарх. Мое настоящее имя пока скрыто. Значит, наш род был вычеркнут и изменен. Мы прячемся? Да, все именно так. На сегодня, думаю, стоит закончить. Я попрошу, чтобы вам принесли поесть. Ложитесь, отдыхайте. Завтра будет тяжелый день. Я разбужу вас рано. Завтра вы начнете писать новую историю этого рода. Ага, взял и разбежался, блять. Сначала я должен со всем этим разобраться. А уже потом начинать писать какую-то историю. Глава 7. Станислав Аркадьевич. Голос Якова был ровным, почти нейтральным. Он стоял у двери, словно страшно границы дня и ночи. Не забывайте, вы и вправду потеряли память. Для всех. Пока не восстановите ее полностью, так и будем говорить. Это не обман. Это защита. Вам и Роду. Он сделал паузу, выдохнул. Тишина в комнате сгущалась. За окном уже царствовала ночь. Завтра будет сложный день. Нам придется подготовить один из родовых артефактов. Настроить его под вас. Сейчас вы светитесь, как лампочка в подвале. Ярко, нестабильно и слишком заметно. Ваше эхо отличается. Сильнее, структурно и энергетически. Церковники обладают артефактами, которые позволяют им видеть чужое эхо. Даже без таланта видящего. Это не то же самое, что видите вы. И не то, что умеют те, кто действительно смотрит в эхо но если они решат вас проверить, различия будут очевидны». Он говорил спокойно, но каждое слово весило больше, чем казалось. Я вскинул бровь, задержался на долю секунды и заговорил. «Мы ведь угасший рот». Я подался чуть вперед, всматриваясь в лицо Якова. «Разве предшественники не вынуждены были продавать все, что оставалось? Хотя бы ради того, чтобы сохранить остатки власти? Или просто выжить?» Яков едва заметно покачал головой. В голосе его прозвучала тихая твердость. Нет, господин, он не тронул артефакты рода. Он ошибался, как и любой молодой, но никогда не предавал суть рода. Все, что он получал, тратил на людей. Вложил последние средства восстановления деревни, в дороги, в тех, кто остался. Он слишком рано стал взрослым и слишком честным для этого времени. Он на мгновение замолчал, потом добавил. Артефакты, что уцелели, уцелели не потому, что он их прятал, а потому, что понимал, родовое не личное, оно принадлежит тем, кто будет после, вам. Я хотел было что-то ответить, но в этот момент память снова подала голос. Всплеск, образ, и я понял, да, он был благороден, слишком благороден для этого мира, честный, прямой. Ты учил его быть настоящим аристократом, Яков, и похоже... Он действительно таким и стал. Я медленно выдохнул. «Коллекция небольшая, верно?» Спросил я скорее вслух, чем ожидая ответа. Помню, он часто приходил к ним. Смотрел, старался понять, но, кажется, так и не успел. Или не смог. Он выдержал паузу, потом чуть склонил голову и заговорил мягко, почти задумчиво. «Коллекция правда небольшая». Он прошелся взглядом по комнате, словно видел сквозь стены. Артефакт, который нам нужен, его мало кто сейчас вообще способен понять. Нет, не потому что он уникален или обладает какими-то великими способностями. Скорее наоборот, в этом мире он абсолютно бесполезен. Я медленно выдохнул, позволяя мыслям сложиться в последовательность. «Бесполезен», — повторил я скорее для себя. «Возможно, потому что он не усиливает эхо, не подчеркивает его, а наоборот прячет». А в вашем мире, судя по всему, принято демонстрировать силу, а не скрывать ее. Яков слегка кивнул, но не вмешивался. Я продолжил размышления. Значит, этот артефакт сможет спрятать мое эхо. Или хотя бы замаскировать его так, чтобы не определить с первого взгляда. Не хватает деталей, чтобы точно описать принцип работы. Но логика прослеживается. Я задержался на долю секунды, глядя в пустоту. И если его считают бесполезным... И судя по тому, как ты посмотрел на меня, когда я понял принцип печати на письме, я чуть прищурился, то, возможно, шанс есть, что я смогу переплести этот артефакт. Или хотя бы улучшить. Пусть не прямо сейчас, но позже. Яков чуть вскинул бровь, но голос остался ровным. «Господин, не забывайте, вы только пробудили свое эхо. Случай с Ванессой — это, скорее всего, случайность». Вы могли погибнуть, работая с таким количеством струн, с каким вы тогда столкнулись. Да, результат получился. Но тогда вы потеряли сознание. А с письмом вы лишь увидели, как работает структура. Я не дал вам вмешаться. Осознанно. Понимал, что вы можете снова потерять сознание. А времени у нас не было. Завтра к нам прибудут гости. Мне нужно было ввести вас в курс дел, насколько успею. Чтобы вы хотя бы в общих чертах понимали, в каком мире находитесь. Он задумался на секунду и добавил чуть мягче. «Хотя, должен признать, хорошо, что вы все схватываете так быстро. Мне не пришлось разжевывать вам каждую деталь». «Ну, это логично», — отозвался я не без тени иронии. «В моем мире я знал практически все, что можно было изучить. Я гений». Яков чуть усмехнулся, но тут же посерьезнел. Он на секунду задержался с ответом, словно подбирая нужные слова. «Тогда многое становится понятным. Эхо вашего рода необычное». Оно требует высокой, скажем так, когнитивной нагрузки. Больше, чем у других. Не каждый разум способен выдержать работу с его плетениями. Возможно, именно поэтому оно и не активировалось у тех, кто был до вас. Яков немного выпрямился, взгляд стал чуть жестче, но не холодным. Я хотел бы откланяться. У нас еще будет время обсудить некоторые детали, и вы сможете задать свои вопросы. А сейчас мне нужно подготовить артефакт, чтобы вы смогли им воспользоваться. Я уловил, что это вежливый способ дать понять. Разговор окончен. Хотелось напроситься с ним. Желание изучать перекрывало даже вопросы приличия. Но я понимал. Меня все равно не возьмут. Мне придется остаться здесь. Спокойной ночи, кивнул я. Спасибо, что рассказали так много. Мне нужно время, чтобы все это разложить по полочкам. Я начал подводить итоги последних событий. О Якове. Он знает больше, чем говорит. Не врет, просто не может говорить все. Его что-то останавливает. Он понимает, как работает память, и дает мне подсказки, имена, детали, факты. Не обучает напрямую, направляет. И это работает. А Ванессе первый человек, с кем я заговорил в этом мире. Человек с мутацией. Я восстановил ее руку, но, похоже, нарушил ее расчет. Она сама это сделала. Надо было чинить лицо, но вмешался туда, где не просили. Блондинка, подтянутая, с хорошей фигурой, и явно не похожа на простолюдинку. О себе и эхо. Я вижу плетение. Понимаю. Могу вмешиваться. Не всегда без последствий, но могу. По словам Якова, на этом ранге лучше не переусердствовать. Предел есть. Но и потенциал тоже. А значит, все зависит от метода. Моего метода. О мире. Он почти разложен. География, климат, структура власти, вспышка эха, разломы, монстры. Базовые знания есть. Дальше — детали. Яков дал мне основу, а теперь я могу делать то, что люблю. Системно изучать. Это база. Фундамент. Короткий пересказ, но достаточный, чтобы идти дальше. Раздался стук. Я повернул голову. Не сразу понял, что это не мысль, а реальность. В дверях показалась женщина. Полная, лет сорока, с аккуратно убранными волосами. С подносом. Я почему-то ожидал увидеть Ванессу. Привык ее видеть и ощущать рядом. Думал, она продолжит ухаживать. Но нет. «Молодой господин, я Марина, ваш повар», сказала она, слегка наклонив голову. «Но вы, как правило, называли меня тетей Мариной. С малого возраста. Так, привыкли». Яков сказал, что вы забыли, поэтому попросил принести ужин, а я решила сама зайти и напомнить, кто я. На подносе был не бульон, а, наконец, нормальная еда. Жареная картошка с крупными кусками мяса. Похоже на свинину, хотя пока не попробуешь, не поймешь. В тот момент, когда я вдохнул запах еды, внутри вспыхнуло что-то теплое, мягкое, чистое. Воспоминание. Эта женщина заменила мне мать. Кормила, подкармливала, когда Яков пытался придерживаться строгих рационов. Она приносила мне пирожки, когда он запрещал сладкое. Она была рядом. Я кивнул, стараясь не выдать эмоций. «Спасибо, тетя Марина. Память возвращается, но медленно. Буду рад, если вы будете заходить. Может, сможете помочь мне вспомнить больше?» Она задержалась, посмотрела внимательно. Я понял, что она хочет что-то спросить, и едва заметно кивнул, давая разрешение. «Как вы себя чувствуете, господин? У вас все в порядке?» «Уже пришел в себя, но память еще не вернулась. Это непросто». Но я благодарен, что вы продолжаете заботиться обо мне. Пока не могу сказать, что вспоминаю все, но одно точно помню. Пирожки с картошкой и луком у вас были безупречны. И пусть Яков запрещал, вы все равно находили способ принести. За это спасибо. Я улыбнулся ей чуть теплее, чем планировал. Даже без воспоминаний я знал. К ней я не хочу быть холодным. Эти чувства — редкость, и менять их не хотелось. «Приятного аппетита!» — тихо добавила она на прощание и вышла. Я поел, медленно, смакуя, горячая, жирная, настоящая еда, вкусно, да неприличия. В прошлой жизни я ел все — молекулярную кухню, исторические реконструкции, даже полевые пайки. Но такого, такого не было никогда. Простое, теплое, живое. Хотел было еще немного подумать, но сработала свинячья болезнь. Сам поймал себя на этой формулировке и мысленно поморщился. Не слишком ли вульгарно? Не по аристократически как-то? Но тут же усмехнулся. После такого ужина можно называть это как угодно. Сытость, тепло, усталость и слишком удобная постель. Все сложилось. Я просто лег и глубоко уснул. Спал без сна. Проснулся от стука в дверь. Легкого, ритмичного. Уже было утро. Я приподнялся и почти сразу предположил. Это Яков. А кто еще? Думаю, он запретил остальным ко мне заходить. Хоть и понимал, что с разумом у меня все в порядке, но, вероятно, опасался, что я могу где-то ошибиться, сказать не то, повести себя не так, если меня вовремя не сориентировать. Я коротко оглянулся на дверь. Вставать не было смысла. «Войдите!» — сказал я четко, спокойно. Голос вышел чуть тверже, чем я ожидал. Почти не мой. Скорее баронский. И странное ощущение. Мне это не мешало. Я встал с кровати. Рядом на стуле лежала чистая одежда, обычные брюки и белая рубашка. Не парадная, но и не повседневная, хорошего качества, свежевыглаженная. Видно, что была подготовлена специально, вероятно, по приказу Якова, подсвященников. Вчерашней посуды не было. Я переоделся быстро, не придавая этому особого значения, но в голове уже щелкнуло. Даже такие детали продуманы заранее. Как я и предполагал, вошел Яков. «Доброе утро, господин», — сказал он, слегка склонив голову. «Доброе», — отозвался я и посмотрел на него. В руке он держал шкатулку. Небольшую, темную, с тонкой гравировкой по краям. Материал не выглядел дорогим, но исполнение, точное, сдержанное. Что-то в ней казалось знакомым будто я видел нечто похожее в музее только там это было артефактом ушедших эпох, а здесь обычный будничный предмет не броский не таинственный я нес его спокойно без намека на театральность без суеты как вещь которой просто пришло время быть использованной я сразу понял артефакт внутри необычный не просто потому что он лежит в шкатулке, а потому что шкатулка глушила само эхо вокруг абсолютно потоки обходили ее стороной Словно пространство само не желало с ней соприкасаться. Это была не просто защита. Это было полное сокрытие. Если артефакт надо было так прятать, значит он важен, ценный. А Яков сказал, что он бесполезен. Возможно, специально, чтобы я не начал копать, не заинтересовался раньше времени. Может, он думал, что я захочу его переписать, разобрать, модифицировать. Он знал, что мне это интересно. Кажется, он заметил, что я понял. Посмотрел чуть внимательнее. Что-то не так? Я чуть усмехнулся. Нет, все нормально. Просто, кажется, ты впервые за все это время сказал мне неправду. Он ничего не ответил сразу. Лишь чуть склонил голову, будто раздумывая. А потом произнес. С чего вы это взяли? Объясните. Я не стал юлить. Кратко объяснил все. Поведение шкатулки, полное глушение эха, отсутствие даже фона и невозможность обнаружить, что внутри с помощью магии. Скрытность всегда признак важности, а незаурядная реакция Якова только подтвердила. Он не ожидал, что я это замечу. Яков выслушал внимательно, не перебивая. В конце чуть кивнул. Отчасти вы правы. Артефакт действительно непростой. Это один из так называемых артефактов древних. Их находили еще до вспышки, до магии. Никто толком не знает, как они работают. Эти технологии утеряны. И, откровенно говоря, если вы спросите, как я его активировал, не отвечу. Не потому что не хочу, потому что не смогу. Он сделал паузу, потом добавил чуть тише. Но я не обманывал вас. Артефакт и правда бесполезен. В рамках этого мира. Здесь ценится сила, ее масштаб, видимость. А этот артефакт ничего не усиливает. Он может скрыть, может изменить, может уменьшить проявление эха. «Но не усилить. Делает вас незаметным, в лучшем случае. Не опасным, в худшем. Это не преимущество, а уклонение. И потому не имеет цены. Даже продать нельзя». Он посмотрел на меня чуть пристальнее. Так что я не солгал. Просто немного занизил значимость, чтобы вы не отвлеклись раньше времени. Я кивнул. «Ну, давай показывай. Ты ведь понимаешь, что я все равно буду его изучать». Яков открыл шкатулку. И сразу стало ясно, даже если я сейчас изо всех сил захочу понять этот артефакт, не получится. Плетений эхо было слишком много, слишком глубокие, слишком плотные. Если в случае с чертовым светильником на столе я мог предположить, как изменить плетение или переплести части плетения, то здесь мозг просто начал отказываться работать. Появилась боль, настоящая, физическая, мигрень. Яков заметил, как я нахмурился и спросил. Что-то не так? Я коротко пояснил. Он выслушал, кивнул спокойно. Это нормально. Если вы пытаетесь читать то, что выходит за пределы вашего эха, организм будет сопротивляться. Это защитная реакция. Если бы вы сейчас попытались влезть в эти линии, велика вероятность, что вы бы умерли. Или, в лучшем случае, остались без эха. Совсем. Просто оболочка. Так же, как вы лежали эти три дня, пока не пришли в себя. Я покосился на него. Я вообще-то не все три дня был в таком состоянии. Яков кивнул. Я знаю. Он кивнул на шкатулку. Это браслет. Вы должны его надеть и сказать мне, какую магию хотели бы предпочесть для использования. В вашем случае вы можете плести любую, какая существует в нашем мире. Я задумался. Никогда раньше не размышлял, как плести магию. Но когда он это сказал, в голове начали всплывать образы. «Как создать огненный шар? Как направить молнию?» Я понимал, пока мне это не под силу. Эхо слишком слабое. Максимум, на что я способен сейчас, крошечный огненный шар или узкий, краткий поток пламени. Все мои мысли были об огне. Наверное, это банально, но кто в детстве не хотел поджигать вещи взглядом? «Огонь», — сказал я. Яков кивнул. «Это не ограничит вас в других способностях». Но для всех видящих вы будете магом огня, пока носите этот браслет. И он провел рукой над ним. Он надел его мне на запястье. Почувствовался легкий укол. «Он берет каплю вашей крови», — спокойно пояснил Яков. «Это необходимо для синхронизации. Без нее он просто не сработает». Яков взглянул на меня и, кивнув в сторону двери, сказал. «Пойдемте на кухню, господин. За чашкой кофе вы лучше воспримете оставшуюся информацию». Я молча кивнул. Мы вышли из комнаты, и по дороге к кухне Яков молчал, словно собирался с мыслями. Я в свою очередь чувствовал, как внутри медленно раскладываются все новые плетения, отголоски того, что только что произошло. Я не мог не анализировать окружающее. Поместье оказалось совсем не таким, каким можно было бы ожидать от угасшего рода. Здесь не чувствовалось ни разрухи, ни показной роскоши. Все сдержанно, аккуратно, в хорошем состоянии. «Стены из светлого камня, деревянные панели, ковры без пятен, картины на стенах. Настоящие, недешевые копии. Я задержал взгляд на одной. Седой мужчина с упрямым прищуром. Что-то в нем отзывалось. Не памятью, но ощущением. Может, предок. А может, просто правильный художник. Магические светильники встроены прямо в стены. Теплое освещение не било в глаза. Все работало. Все жило». Здесь точно жили и старались сохранить не только стены, но и достоинства. Пока мы шли, в голове начали проступать образы. Именно фраза Якова про кровь и синхронизацию будто сдвинула внутреннюю схему. Это стало первым ключом. Я не мог описать все, но уловил. Плетения в браслете не были биоматерией, не тем, что питало письмо или светильник. Это было другое, энергетическое, плотное и чистое. Летение было энергетическим, стабильным, без органики. Я подумал о светильнике и неожиданно понял, как устроен его макроэлемент. Не до конца, но достаточно, чтобы уловить идею. Это переработанная магическая энергия, без остаточных фрагментов монстров, как в других артефактах. Что-то очищенное. Возможно, аналог из моего мира – переработка нефти, фильтрация, дистилляция, сжатие. Магия вместо химии, энергия вместо материи. И чем глубже я вглядывался в плетение браслета, тем лучше понимал даже более простые конструкции. Осознание приходило волнами. Чем сложнее объект, тем яснее становился механизм примитивного. Если я когда-нибудь полностью разберу браслет, смогу разобрать все. Даже чертов светильник. И сделать из него, если понадобится, энергетическое оружие. Мы дошли до кухни. Просторное, светлое помещение с плитой у дальней стены и массивным деревянным столом в центре. Запах кофе витал в воздухе. Тонкие струйки пара вырывались из-под крышки кофейника. Яков жестом указал на стул, и я занял место. В это время он достал из навесного шкафа простую фарфоровую вазу с печеньем и аккуратно подвинул ее ко мне. Затем, с размеренной четкостью, налил из кофейника две чашки кофе. Я посмотрел на кофейник и чуть улыбнулся. Никогда не любил такие штуки. Слишком много мороки с мытьем, кипячением, заваркой. В прошлой жизни предпочитал кофемашины. Кнопка и готово. Но здесь запах был другим. Глубже, живее. И понял, это без сомнения лучший кофе в моей жизни. «Попробуйте, господин», — сказал он, подавая чашку. Я сделал глоток. Горячий, плотный, с терпкой глубиной вкуса. «Лучше, чем в моей прошлой жизни», — пробормотал я, ставя чашку на стол. Он не ответил, только тихо усмехнулся. Это явно была не столовая, предназначенная для приема гостей или семейных сборов. Скорее, место для повседневных забот, для тех, кто здесь живет и работает. Но сейчас именно оно стало местом, где продолжился разговор. «Яков», — сказал я, — «когда браслет меня уколол, сначала я почувствовал укол, а потом сдвиг внутри». Не физический. Вы сказали, что это для синхронизации. И в этот момент я понял часть плетения. Ваше объяснение дало недостающий фрагмент. И с этого момента я стал понимать лучше плетение и в других вещах, даже в светильнике. Здесь, среди привычных запахов и тихих звуков, Яков начал объяснение. Спокойно, неторопливо, как будто передавал не тайну, а рецепт семейного блюда. Вот и начало, господин. «Именно в этом суть силы вашего рода». Он чуть помолчал, выбирая слова. Он начал рассказывать, как это работает. Если обобщить, то эхо рода — это не просто сила, это способность видеть все как плетение. Сложные, переплетенные, многоуровневые. Чем выше ранг, тем больше глубина понимания. И если ты способен распознать все, можешь изменить все. Не просто использовать магию, а переписать ее. Но он также предупредил. Чем больше я понимаю, тем сильнее это давит. На сознание, на тело, на эхо. Чтобы работать с большими плетениями, нужен ранг. Без него перегрузка, потери и, возможно, смерть. Яков оценил мой уровень. Сказал, что, скорее всего, я могу понимать артефакты до 5-6 ранга. Заклинания других магов до 3-го. Боевые плетения людей, идущих по пути силы, до 6-го, 8-го, если повезет хотя и они отличаются. Это усиление тела, но не за счет стандартных заклинаний, а вплетение магии в мышцы, сухожилия, волокна. Ткань становится носителем силы. «Меня, кстати, тренировали», — сказал я, делая глоток ароматного напитка. «Мы так и не обсудили. У меня тоже открыт путь силы. И если да, то на каком я уровне?» Яков чуть кивнул. «Да, господин, вы на седьмом уровне. Универсальное развитие, без перескоков». «Это не вы выбрали. Это было мое решение. Я тренировал вас для выживания, потому что не знал, пробудется ли у вас эхо. Шанс был. Но последние шестьсот лет оно не пробуждалось ни у кого из рода. Поэтому я сделал ставку на путь силы. На то, что вы выживете, даже если эхо не проснется». Он посмотрел на меня. В его глазах вспыхнул огонь. В глубине мелькнул синий отблеск, словно на мгновение проскочила искра. И только после этого он произнес... Но оно проснулось, и вы стали потомком. Он произнес это спокойно, но слово «потомок» прозвучало особенно, как будто сам мир прислушался. Внутри что-то сдвинулось, почти неуловимо. Как в тот раз, когда он назвал имя. Тогда все дрогнуло сильнее, но и сейчас ощущения были похожими. Нити чего-то большего будто начали колебаться. И тогда я понял. Он не просто произносит слова, он вкладывает в них силу. В тот раз я не заметил вспышку в его взгляде, но теперь понял, что она, скорее всего, тоже была. И когда он произносит такие слова с использованием своей силы, мир прислушивается. Он начинает открывать какие-то врата или запускает процессы, которые пока не поддаются точному анализу. Эти действия могут изменить многое или не изменить ничего вовсе. Он задержал взгляд, потом продолжил, словно ничего не произошло обычно делают упор на силу для тяжелого оружия или на ловкость для скрытных операций у вас баланс и это хорошо для выживания но плохо для боевой специализации универсал не специалист он задумался и добавил огнестрел на высоких уровнях уже не работает после шестого седьмого ранга пулям просто не хватает пробивной силы кожа выдерживает как бронежилет потому путь силы почти всегда путь к холодному оружию «И то, как вы развиты, говорит, что вы готовы ко всему. Это разумный подход с моей стороны, но для вас нелегкий». Он договорил это ровно в тот момент, когда в кухню кто-то вошел. Это был мужчина в форме. Строгая темная ткань, аккуратно заправленные перчатки, твердая поступь. Он двигался уверенно, сдержанно, не как слуга, скорее как боец. Родовая дружина, гвардия, армия. Нужно будет уточнить у Якова, как здесь это называется. Он остановился у порога, выпрямился и отрапортовал с четкой интонацией. «Господин Станислав Аркадьевич! Господин Яков! Добрый день! Священники на подходе! Будут в течение 10-15 минут!» Яков едва заметно кивнул. Я взглянул на него спокойно, коротко, сдержанно кивнув в ответ, без слов, без суеты, так, как следовало бы барону. И в этот момент я понял. Память вернулась. Манеры, движения, повадки... Все стало на свои места. Я больше не думал, как поступить. Я знал, как нужно. Воин кивнул и вышел, оставив нас снова наедине. Яков сделал последний глоток кофе, неспешно поставил чашку на стол и произнес. «Господин, как и договаривались, вы потеряли память. Если будут спрашивать, отвечайте, что понимаете, как управлять огнем. Этого будет достаточно. Остальное — интуиция, логика и немного актерства. В остальном я вас прикрою». Я чуть улыбнулся и допил свой кофе до конца. Напиток оставался горячим, ароматным, словно знал, что его допьют, и ждал. Мы встали одновременно, без лишних слов. Все было уже сказано. Пора, — спокойно добавил Яков. Священники не любят ждать. Мы направились во двор, навстречу первому испытанию и первому впечатлению. Интерлюдия вторая. Кто-то где-то в диких землях. Что такое дикие земли? Честно? хреново знает. Почему так получилось? Да потому что туда просто не добрались. Когда начались разломы, все державы занялись тем, что было ближе, опаснее, требовало немедленного реагирования. А сюда не поплыли, не дошли, не добрались. Сейчас здесь уже есть цивилизация. Люди научились сдерживать разломы, строить базы, обустраивать охотничьи лагеря. Но официальной власти нет, церкви нет. Порядка только на том, кто сильнее. «Дикие земли» — это пестрая карта раздробленных королевств, племен, личных армий и кланов. Сегодня правит орлиный глаз. Завтра какой-нибудь бородатый тип, что вчера был никем, а сегодня принес голову бывшего короля и кинул ее в толпу. Здесь все решается силой. Это не романтика, это не варварство. Это просто жизнь. Там, где монстры не прячутся, они хозяйничают. Скалы, поросшие чем-то вроде мха, но живым. Густые заросли, в которых пиявка может быть размером с собаку. Разломы, как трещины в самой материи, дышащие, шепчущие, где ночь светлее дня и наоборот. Их здесь много, больше, чем где-либо, кроме самой земли разлома. Той, что всплыла из океана полторы тысячи лет назад. Или шестнадцать столетий. Некоторые говорят, еще раньше. Мало кто выжил с тех времен, но такие есть. Разломы здесь никто не закрывал, их и нельзя закрыть. Они росли, и вместе с ними изменялась сама Земля. Изменялась. Эхо, что сочится из этих трещин, впитывалось в растения, в животных, в почву. Даже воздух здесь не совсем тот. Он плотнее, звонче, тяжелее. Это не просто фон, это поток. Здесь никто ничего не контролирует, даже сам себя. Именно сюда ушел он. Сейчас он стоял над тушей убитого монстра. Нечто между крокодилом и ящером, только не зеленое, а песчаное. Все происходило в пустыне, и тварь успела сменить цвет. Без миллионов лет эволюции. Просто эхо. На ногах кожаные сапоги. Один по щиколотку вонзился в череп этой твари. Оттуда поднимался дым. Едкий, кислотный. Первая мысль. Черт, опять сапоги убил. Причем не абы какие. Такие не должны так просто сдаваться. Но, похоже, придется искать новую пару. Он вытащил ногу, морщась, и пробормотал. Ну и кто тебе сказал, что пожрать тут легко, а? Сапоги выстояли, и это порадовало. Он вытер подошву о камень и, не теряя времени, принялся за дело. Разрезал ляжку убитого урода. Яда не было, только теплое плотное мясо. «Ну вот и ужин», — подумал он, проводя по волокнам ножом, чье лезвие больше походило не на металл, а на клык. Вероятно, другого монстра. Если бы не нормальная сумка за плечами, его можно было бы принять за дикаря. Но манера держать оружие, русская речь, чуждая этим землям, и движение плеч, выпрямленных без усилия, выдавали в нем нечто иное. Он мог казаться бродягой, заросшей, замотанной, в пыльной одежде, с лицом скрытым тканью. Но даже сквозь маскировку было видно. Это не бомж и не скиталец. Это кто-то, кто знает, кем был. И, возможно, кем остается. Пусть сейчас и пьет кровь вместо воды. За спиной тень скалы. Перед глазами узор трещин, уходящих вглубь. Разлом. Не глубокий, но капризный. Из таких в основном лезут мелкие твари. Впрочем, мелкие — понятие относительное. Он ел. Молча не торопясь, как будто в жизни у него нет ничего срочнее. Пламя костра потрескивало, воздух был сухим, жарким, все как всегда, но внутри что-то дрогнуло, не звук, не запах, а именно чувство, как щелкнувшая внутри пружина, которую давно считал сломанной. Древнее, забытое, будто уже не должно было возвращаться, но вернулось. Сперва он даже не понял, что именно ощущает. Лишь тонкий сдвиг в пространстве, в себе. А потом понял. Первая мысль была простая, как шепот. О, все-таки произошло. Я думал, не дождусь. Мир вокруг все еще был, костер потрескивал, небо оставалось окрашенным в багрово-зеленое. Но что-то изменилось. В сумке что-то дрогнуло. Незаметно, едва ощутимо. Словно легкий внутренний толчок как вибрация не мышцы, а материи. Он замер. Артефакт. Он начал пульсировать. Не светом, не звуком. Внутренне. Словно принял сигнал и начал отдавать его обратно. Он не доставал его, не трогал. Просто сидел у костра и чувствовал, как внутри сумки нечто древнее, забытое, снова вступило в игру. Он выдохнул. Спокойно, почти облегченно. Значит, правда. Он не знал, к кому обращается. Или знал, но все равно сказал это про себя, без голоса, без интонации. Просто как факт, который больше нельзя игнорировать. И внутри пришло ощущение. Спокойное, тяжелое. Как если бы кто-то огромный наконец-то открыл глаза. Теперь все будет иначе. Он чувствовал это каждой костью. Значит, ты проснулся. — сказал он тихо. — Я уже думал, что ты умер окончательно. Кристалл не ответил, но не нужно было. Это был не диалог, это был контакт. — Он жив, — пробормотал он. — Не просто жив. Он принял. — Значит, кто-то достойный или безрассудный. Хотя он замолчал, глядя в костер. — Пожалуй, стоит посмотреть хотя бы издалека. Он поднялся, стряхнул пепел с колен, накинул на плечи плащ. Издали отшельник, бородатый, крепкий, молчаливый. Говорит с костром, смеется в лицо ветру. Но в движениях — точность. В осанке — привычка командира. В глазах — что-то старое, тяжелое. Он пошел вглубь диких земель, туда, где начиналась его собственная легенда и могла закончиться чужая, а может начаться. Ведь время работает на тех, кто умеет ждать. Глава восьмая. Мы вышли из кухни, прошли по длинному коридору с мягким рассеянным светом от ламп, встроенных в стены. Здесь не было окон. Классический внутренний переход между комнатами. Обстановка была ухоженной, строгой, но при этом не мертвой. В ней ощущалась жизнь, пусть и сдержанная. Пол — Плотное дерево, гладкое, тщательно вычищенное вручную. Скрипа не было вовсе. Проходя мимо, я отметил, насколько все здесь тихо и спокойно. Когда мы подошли к лестнице и начали спускаться, я только тогда заметил. Ведь мы были на кухне, и она располагалась на втором этаже. Почему я раньше не придал этому значения? Вероятно, после пробуждения я просто не успел задуматься о таких деталях, а позже был слишком поглощен всем происходящим. Яков... «Почему кухня на втором этаже?» — спросил я, обернувшись. Он не ответил сразу. Шел спокойно, размеренно, словно ждал этого вопроса. Когда-то здесь находилась вспомогательная прачечная. В поместье тогда жило куда больше людей, и она была необходима. Но когда рот уменьшился, прачечную сочли избыточной. «Ваша мать», — он посмотрел на меня чуть мягче, — «очень любила вечерние закуски. Барон, ваш отец, приказал обустроить здесь кухню, чтобы слугам не приходилось бегать вниз». Так вашей матери было проще, тайком пробираться сюда и перекусить. Об этом знал ваш отец, и он устроил все не только для слуг, но и для супруги. Он сделал паузу и тут же добавил, «После тех событий шестилетней давности мы с вами стали часто бывать здесь. Я выбирал это место для занятий. Вы легче сосредотачивались, когда рядом были запахи чая и выпечки. Я полагаю, воспоминания о вашей матери делали это пространство для вас особенно безопасным». И сразу в ответ на его слова в голове вспыхнули образы. Мать в легкой сорочке крадется по коридору, едва касаясь пола, держа в руках теплую тарелку с выпечкой. Заметив меня, она театрально подносит палец к губам, словно призывая к тишине и соучастию в ее ночной вылазке за пирожками тети Марины. И после этого я вспоминаю следующее. Яков, стоящий у кухонного стола, показывает мне на карте границы свет. Я совсем ребенок, но уже спорю с ним. Эти образы были живыми не искусственными, не вызванными внешним толчком. Они возвращались ко мне сами, с глубины, как будто… Нет, как точно, это было моей жизнью. На первом этаже нас встретил просторный холл. Потолок здесь был высоким, перекрытым серией монументальных колонн. Между ними аккуратная лепнина, кое-где потемневшая, но не утратившая своей утонченности. Пол – камень с серыми прожилками, полировки.